Возобновление уголовного дела в отношении лица, которому применена принудительная мера медицинского характера. Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство и которому была применена принудительная мера медицинского характера, может через какое-то время выздороветь. Если данный факт подтвержден медицинским заключением, суд, в порядке процедуры, предусмотренной для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, рассматривает возможность прекращения применения к данному лицу принудительной меры медицинского характера, выносит соответствующее постановление и решает вопрос о направлении прокурору уголовного дела. для производства предварительного расследования в общем порядке. В случае, если затем такому обвиняемому будет назначаться наказание, время в течение которого в отношении него применялись принудительные меры медицинского характера, засчитывается в срок наказания из расчета один день пребывания в психиатрическом стационаре. за один день лишения свободы.